Завтрашние читатели, гуляя по сгоревшей Москве, любимому городу юности, зрелости, первых трудов, Карамзин немало примечает. Как всегда, самое важное открывает вечному другу Ивану Ивановичу Дмитриеву. Не одни дома сгорели. Самая нравственность людей изменилась худой, как уверяют. Заметно жесточение видна и дерзость, какой прежде не бывало. Правительство имеет нужду в мерах чрезвычайного благоразумия, впрочем, это не мое дело. Правительство — это, между прочим, министр юстиции Дмитриев, которому ведь полезно знать, что народ не тот, каким был прежде, что нужны реформы, серьезные дела, серьезная программа, очевидно, не худшая, чем была у Спиранского. Цитата. «Дай Бог, чтобы счастливый мир дал правительству более способов заняться с успехом внутренним благоустройством России во всех частях, доживем ли до времен истинного, векового творения, лучшего образования, назидания в системе гражданского общества. Разрушение надоело? Говорю в смысле нашего ограниченного ума. Божественный видит иначе, но мы, бедные люди, имеем право молиться в засуху о дожде, в бедах о спасении». конец цитаты Иначе говоря, после войны нельзя жить по-старому. Возможно, вторая пугачевщина или мятеж какого-нибудь иного рода. На взлете побед, успехов, за двенадцать с небольшим лет до Сенатской площади предчувствия к Рамзина выглядят особенно значительными. Настал другой век, дай бог тишины и благоденствия для остальных дней наших. Он из самых-то побед предлагает извлечь не только радостный мажорный аккорд. Однажды запишет «Мы наказаны, но спасены со славою», то есть в прошедшем предвоенном периоде, были какие-то роковые несообразности, тяжкие грехи, приведшие к наказанию и искуплению. Историк, можно сказать, перефразирует древнерусского летописца, который восклицал по поводу разорения Киева половцами «Согрешили и получаем наказание. Как сделали, так и страдаем». Крамзин толкует о наказании за недавнее. Может быть, прав Спиранский, еще до войны, как раз желавший заняться внутренним благоустройством России во всех частях. Нет, тут Карамзин бы не согласился, но с обычной своей честностью, наверное, признал бы, что многого не видел, не понимал до великого 1812 года. Война и все то, что произошло с людьми, заставляет искать новые слова, новые формы.